Глава девятнадцатая. Музыка цитры разлилась по небольшому залу заброшенного храма, где устроился Айден. Вплетая в появившуюся нежную мелодию духовную энергию, он окутывал невидимой сетью все здание и даже территорию за его пределами. К сожалению, ему все еще было очень далеко до наставницы, что способно накрыть силой своей музыки территорию в пару квадратных километров, но он рассчитывал, что рано или поздно дотянется до нее. Последний аккорд, перебор струн и завершенная мелодия запустила получившийся навык, окутывая здание, где Айден вместе с его спутницей укрылись от непогоды. Теперь он почувствует все, что происходит внутри и снаружи храма. Массив слежения, похожий чем-то на паутину паука, еще и способный по приказу атакователя пленить врага, забретшего прямо в эти сети. Стоит только чуть изменить мелодию. Что-то похожее, но намного проще — Он использовал тогда, чтобы поймать Талию, когда она забралась к нему в комнату. Сейчас же Айден запустил этот навык на всю силу, которую был способен удержать. «Надеюсь, его помощь мне не понадобится», мрачно подумал он, направляясь обратно к своей спутнице. «Доверяй, но проверяй», так, кажется, говорил один из его наставников во время обучения в храме дракона. Он верил Талии, но предпочитал на всякий случай перестраховываться. Вокруг совсем негостеприимный мир, и воткнуть нож в спину может каждый. Уж будучи сиротой, Айден хорошо это понял. Стоит об этом помнить всегда. Установив массив, он вернулся в общий зал, где Талия занималась обустройством временного лагеря, а также разжигала небольшой костерок. Несмотря на неплохое состояние крыши этой пагоды, дыр в ней более чем хватало, из потолка лились потоки воды, из-за чего пришлось устроиться на одной из каменных кучей строительного мусора так как пол начал стремительно заливаться. «Я так нормально и не поблагодарила тебя за помощь», после секундного молчания сказала в смущении девушка. «Если бы не ты, я даже не знаю, что бы делала. Пришлось бы идти к главе поселка, а это почти наверняка стало бы концом». «Не думай, что я сделал это из благородства или доброты», покосившись на талию, ответил Айден. «Тут есть и моя выгода, особенно доступ к архивам вашей гильдии, «Понимаю», — кивнула она, — «но это не значит, что я неблагодарна». Хмыкнув, он не стал это никак комментировать. Да и не закончилось еще ничего. Выйти из поселка — это только начало. Присев у костра, они укутались в теплые плащи и под аккомпанемент продолжающегося снаружи дождя, уже никуда не торопясь, продолжили свой разговор. Айден хотел знать все обо плоти и что происходило в нем. Особенно его интересовали фракции боевых искусств а именно секта Луны и Солнца. Он расспрашивал аккуратно, стараясь не показывать, насколько ему интересно узнать побольше имена последней. Впрочем, Талия настолько увлеклась собственным рассказом и воспоминаниями, что наверняка бы ничего и не поняла. В моей гильдии нет никакого товарищества. Айден и сам не понял, как в какой-то момент разговор перешел с каких-то общих тем на саму гильдию правосудия. ученики особенно связанные кровью со старейшинами, получают лучшие свитки техника назначения, а такие, как я, становятся простыми щейками или архивными мышами. Он не стал останавливать талию и переводить тему в другое русло. Похоже, девушке нужно было выговориться. В ее глазах хайден прочитал едва уловимую грусть. «Только наставник поверил в меня, решил взять под крыло, и сейчас его не стало». понимаю С трудом ответил Айден. Голос словно бы не хотел слушаться его. Он ведь действительно отлично понимал Талию. Остаться без опоры и защиты, потерять последнего человека, что был для тебя семьей. Он хорошо знал, каково это. В нашей гильдии огромное количество практиков. По численности мы нисколько не уступаем многим фракциям. Мы щит между префектом и мастерами боевых искусств. Поддерживаем порядок во всех внешних землях и во всей гильдии я просто маленькая искорка, ученица без связи со старейшинами и должной силой. Мой учитель столько вложил в меня, и сейчас все это пропадет. Что мне делать?» Очевидно, девушка не хотела подвести того мастера, который ее прикрывал, и как ответить на ее вопрос, ничего не зная о том, что происходит внутри этой непонятной гильдии. Айден хмыкнул, кривовато усмехнувшись. «Ты нашла о кого спросить о таком?» Он увидел, как, забывшись на мгновение, Талия вдруг осознала, кому она задает вопрос, и сильно смутилась от этого. Вот только он не дал ей ставить слово, продолжив. «Не видится в твоей ситуации лишь один путь — стать сильнее, доказать делом, что ты достойна большего. А как иначе? Только сильным покоряется мир, так учили меня наставники. И я верю в это. В этом путь всех практиков — стать сильнее и дотянуться до неба чтобы шагнуть дальше, к следующей преграде, и, возможно, уже к следующему небу. Молчание было ему ответом. Глаза девушки стали задумчивыми, а сама она погрузилась в собственные мысли, позволив и Айдену немного расслабиться и поразмышлять над тем, что он услышал от нее. Хотя очень быстро ему надоело наблюдать за этим мрачным представлением. Хмыкнув, он подтянул к себе вещевой мешок и, покопавшись там, выводил небольшой сверток из специальной ткани. «Вот, угощайся!» — с улыбкой протянул он его девушке. «Что это?» — Талия с удивлением осмотрела необычный сверток и, не удержавшись, развернула его. «Это сахарный крендель», — тут же просветил ее Айден и добавил. «Очень вкусная выпечка. Попробуй. А то от твоего грустного лица скоро погода испортится окончательно и все вокруг затопит. Лучшее лекарство, когда грустно». С спасибо — ответила она, секунду пялись на крендель в руке, а ее ушки предательски заолели. «Вот же! Засмущал, похоже!» — подумал Айден, но слов ничего говорить не стал. Спустя пару часов ливень стих настолько, что превратился в пускай и сильный, но дождь. Они приняли решение заночевать в храме. Двигаться по такой погоде крайне тяжело. А когда решили, Айден вновь ощутил некоторую панику, смущение и неуверенность находящейся рядом девушки. Ночевать рядом с неизвестным мужчиной она откровенно боялась, хотя внешне никак это не показала, оставаясь невозмутимой. Айден на это мог лишь внутренне вздохнуть. Убеждать, что он не собирается ничего делать и совсем не такой, не было никакого смысла. Мало того, что его слова никак не успокоят девушку, так еще и покажут, что он читает некоторые сильные эмоции Талии как открытую книгу. Тут он мог успокоить ее только своими действиями, или, точнее, бездействием ну и разговором. Тем более девушка была отличным источником информации о внешних землях, и Айден с большим удовольствием расспрашивал ее в буквальном смысле обо всем подряд. Вот и сейчас он пытался разузнать побольше о великих фракциях внешних земель. В этом вопросе он всегда плавал, уж очень немного было информации о них. Что очень странно, это же были влиятельные силы на континенте, а простые люди знали о них преступно мало. Впрочем, как понял Айден, Это была отличительная черта всех фракций практиков боевых искусств. Все они были скрытны и подозрительны. Что же до информации, то узнал он немало. Например, в секте гербологии обучались лучшие алхимики и целители внешних земель. А еще они специализировались на выращивании редких духовных растений, что было и так понятно из названия. Это совсем не значит, что эти ребята были плохи в боевых навыках или сражении на мечах. Совсем нет. Но основное направление было именно в алхимии. Ещё одной значимой фракцией считался Храм Порядка, мгновенно напомнивший Айдену, уже ставший родным, Храм Дракона. Законники, если быть совсем уж кратким. Помешанные на всеобщем порядке практике боевых искусств. А гильдия правосудия, к слову, являлась их малым осколком, отделившимся пару сотен лет назад, присягнув императору и его префектам. Павильон гор Эта великая фракция оказалась сосредоточена на поисках и сохранении знаний прошлого, и особенно всего, что касалось падающих с небес звезд. В чем-то фанатики, но очень сильные. Пожалуй, они были самой загадочной фракцией, поступить в которую было не так просто. Хорошо знакомая Айдену секта «Луны и Солнца» была эдаким гибридом между Храмом Порядка и Павильоном Гор, сосредоточенной на техниках меча, тьмы и света а еще очень жадное до богатств и личной силы. О них ходило много не самых хороших слухов, но со слов Талии, как и о других фракциях. Их разговор был прерван внезапно. Айден ощутил, как к его массиву аккуратно прикоснулся кто-то посторонний, и это мгновенно привело его в полную готовность. Вскочив на ноги и уже держа в руках меч в ножнах, он застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Хвозово проклятие! этот кто то прекрасно видел сокрытый массив мелодий и просто осторожно коснулся его чтобы предупредить айдена о своем приближении такое может провернуть только кто то очень сильный и далеко не факт что с таким мастером получится справиться даже используя все имеющиеся козыри у нас гости оставайся здесь бросил он встрепенушейся девушке и чтобы не происходило не вмешивайся используя технику мгновенного шага Айден оказался за пару мгновений рядом с большим провалом в стене, который давал неплохой обзор на внешний двор при храме. Как раз с той стороны он и чувствовал приближение неизвестного мастера. Прикосновение к рукояти все еще необнаженного оружия немного взбодрило и подарило ощущение спокойствия. Последние годы клинок именно так влиял на внутренний мир Айдена, что говорило о высоком сродстве с этим типом оружия. Из-за опустившейся пелены дождя рассмотреть что-то дальше сотни метров было очень тяжело так что пришлось переместиться чуть дальше, ступив на залитую водой старую каменную храмовую площадь. Прятаться за стенами полуразрушенной пагоды храма айдан не видел никакого смысла. Мало того, что его уже давно почувствовали, судя по тому, какой там силы практик пожаловал в гости, так еще и если случится самый плохой сценарий, ему потребуется много места для того, чтобы использовать все свои возможности и не умереть при этом. «А, к хвосту все!» Айден легким усилием активировал сферу контроля и, раскидывая в разные стороны капли дождя, уверенным шагом двинулся вперед. Нити мелодии, сформировавшие массив, тут же с готовностью отозвались, говоря, что придут на помощь, стоит только Айдену захотеть. Отлично. Значит, неизвестный мастер не перехватил над ними контроль. Пускай он и сомневался, что подобные эксперты массивов могут жить во внешних землях, но отбрасывать такой вариант было нельзя. Наконец он увидел гостя точнее гостей впереди показалась двойка людей что неспешно приближались к заброшенному храму и при одном только взгляде на них айдену захотелось ругаться ш, -ш, -ш» ограничился он едва слышным шипением с силой хватаясь за рукоять меча и готовые в одно мгновение обнажить его к нему приближался седобородый старик в простом походном плаще и очень молодая девушка на вид лет шестнадцати или семнадти Хотя Айдену трудно было точно определить ее возраст. Беловолосая и высокая. Очень необычный типаж. Еще и в облачении традиционных одежд белого ранга. И, судя по ощущениям, не слабее талии, а то и сильнее. Впрочем, это совсем не проблема для Айдена. А вот старик, он-то как раз был очень большой проблемой. Мало того, что сфера контроля этого мастера накрывала не только его самого, но и идущую рядом девушку. «Контроль на уровне великого мастера, хвост его задери». Откуда практик такого уровня в этой глуши? При этом Айден даже не мог нащупать границы силы этого человека. Очень похоже на учителя Талии, который также умел скрывать свое присутствие. Только тут еще дополнительно шло незримое давление, что распространялось от старика и опускалось на плечи Айдена. «Этот соперник, стоит признать, он совершенно не по зубам ему». Но он в любом случае не собирался сдаваться. Даже такого эксперта ему будет чем удивить. Когда парочка приблизилась достаточно близко, Айден смог лучше рассмотреть их. И первое, что дополнительно бросалось в глаза, это увечье старика. У него был поврежден левый глаз, на его месте виднелся косой шрам. Потерял в бою. Что же до девушки, то ее глаза мало того, что оказались совершенно безучастны. Айден даже своей способностью не смог почувствовать в них эмоций. Так еще и цвет их был необычный. Светло-синие. Еще и плюсом к этому шли белые, точно снег, волосы. Что за дикое сочетание? «Приветствую молодого мастера», — заговорил старик, остановившись в трех метрах от Айдена. Его голос был скрипучим, но при этом хорошо слышался даже за пеленой идущего дождя. «Приветствую старшего, молодую госпожу!» Айден поклонился слегка, выказывая уважение, но при этом не упуская из виду гостей, ровно так, как его учила наставница во время занятий по этике. «Меня зовут Айден». Глубина поклона определяет твое положение и отношение к собеседнику. От начала времен до сегодняшних дней эта традиция почти не изменилась. В данном случае он был вежлив, но не подобострастен и просто выказывал уважение старшему и его спутнице. Старик слегка улыбнулся, явно отметив это. «Прошу простить мою ученицу. Она почти не разговаривает. Мы хотели укрыться в этом заброшенном храме, но оказалось, что место уже занято. Возможно ли напроситься к вам под одну крышу?» Обычная просьба звучит естественно и без нажима. Но почему Айдену кажется, что сейчас давление на его плечи слегка усилилось? Его так и подмывало отказать этим двум, но вот оснований этого он подобрать не мог, а без оснований этот старик может и упереться, а там и до конфликта недалеко. Не говоря уже о том, что с такими мастерами лучше лишний раз не ссориться, а наоборот, дружить. «Конечно, места под крышей главной пагоды храма хватит на всех», — кивнул Айден. «Однако я и сам не один, со мной молодая спутница, и она немного пуглива». Так что прошу вас войти в положение. Несомненно, мы не будем назойливыми. Вновь загадочная улыбка и взгляд старика, что словно бы видит сейчас Айдена насквозь. Уже больше не задерживаясь, он техникой шага переместился обратно в пагоду, чтобы предупредить Талию о гостях. Принесло же. Ожидаемо, что и без того нервная девушка восприняла известие о том, что у них появились гости с откровенной опаской особенно когда Айден предупредил об их потенциальной силе. «А если они нападут?» — тихо спросила она после объяснения парня. «Хотели бы напасть, уже бы это сделали», — хмыкнул в ответ тот. «Или ты думаешь, я могу что-то противопоставить тому старику?» «Очень вряд ли. Выдохни, они не собираются вредить нам. По крайней мере, я пока этого не чувствую». Айден замолчал, наблюдая, как в главный зал заброшенного храма входят гости. Талия, разглядев их, вдруг резко поднялась и почтительно глубоко поклонилась. «Приветствую старшего! Старшую!» Громко сказала она приближающимся практикам и фактически повторив слова Айдена. Парень же с некоторым удивлением посмотрел на свою спутницу. Почувствовала силу этих двух? Или ощутила духовное давление, которое распространяет вокруг себя старик, даже сдерживаясь. «Не надо так официально, младшая!» Тем временем с улыбкой ответил тот. «Мы всего лишь временные соседи из-за разыгравшегося ненастья. Частый случай в пути. Вот и ваш спутник так считает». Поколебавшись, девушка разогнулась и осторожно кивнула, возвращаясь на свое место. Гости пристроились в десятки метров от горящего костра, в сухих мест, где можно было нормально присесть, В зале оставалось не так уж и много. «Нужно просто переждать дождь и сразу же отправиться дальше», — мысленно сказал сам себе Айден, прикрывая глаза и стараясь держать в фокусе своего восприятия весь зал. Это был лучший способ контроля пространства, не провоцируя старика и его спутницу. Гости устраивались недолго. Беловолосая пристроилась на один из массивных камней, тут же начав медитировать, а старик, постелив себе небольшую циновку, с удовольствием достал откуда-то из пустоты горлянку с крепким вином и с большим удовольствием приложился к ней. <дых> с чувством выдохнул он после долгого глотка и протянул напиток в сторону Айдена Италии. Будете? Благодарю, старший, но не хочется, — спокойно ответил он. Его же спутница тут же рассыпалась в извинениях и тоже отказалась. Ну... «Как знаете...» — пожал плечами практик, после чего с интересом посмотрел на Айдена, усмехнувшись с седую бороду. «В наше время редко встретишь мастеров звука, еще и такого уровня. Кто твой учитель, младший?»